То, что Мур называл тропой, не слишком соответствовало этому термину. Проводники вели отряд по некой условной линии. Двигаться по ней можно было без большого риска сломать шею и только. В остальном это оказалось ужасно. От лошадей пришлось отказаться почти сразу, еще не добравшись до реки. Животных побоялись везти через широкую каменную россы. Здесь и человеку продвигаться нелегко. Одна из кобылок потеряла подкову, что при движении по скалам не удивляло. Животных пришлось отправить назад, в лагерь. Разобранную пушку теперь тащили ваксы. Если с колесами и частями лафета особых проблем не было, то ствол совсем другое дело. В одиночку его не может утащить даже самый сильный вакс. Вдвоем тоже неудобно. Пришлось наскоро сооружать из тонких деревцев нечто вроде носилок и далее ствол пушки несли четыре самых сильных воина мура остальные ваксы также играли в отряде роль носильщиков почти все были нагружены мешками с ядрами и картечью ящиками с разрывными снарядами бочонками с порохом и пулями для мушкетов как ни странно без лошадей скорость продвижения увеличилась Теперь не нужно было выбирать для животных безопасные маршруты. Люди в этом отношении гораздо неприхотливее, легко пройдут почти везде, как и ваксы. К реке выбрались задолго до полудня, приблизительно пятью километрами ниже предполагаемого моста. Мур не соврал. Противоположный берег здесь действительно стоял почти отвесной скальной стеной. Забраться на него даже альпинисту нелегко. Река тянулась почти строго на юг, где-то там, ниже. Пару лет назад в ее воды прыгнул Олег, спасаясь от голодающих каннибалов. Сейчас, глядя на ее бурные струи с высокого левого берега, ему было страшновато подумать о подобном прыжке. Ни за что бы не прыгнул тогда, если бы не обстоятельства. А левый берег здесь тоже не сахар. Хоть и пониже, но обрывист или слишком крут. Передвигаться понизу, по руслу, здесь не получится. Скалы то и дело пережимали водный поток. Олег принял решение двигаться к мосту по склону от долины, подальше от воды. Здесь тоже приходилось нелегко. Путь преграждали скалы и осыпи. В одном месте с трудом перебрались через настоящий каньон прорезанный в скалах крошечным ручейком. Пришлось сделать к крюк, к месту, где через эту природную траншею можно было перебраться без риска для жизни. Опасаясь засады, Олег выслал вперед сильные дозоры с десятка мушкетеров и дюжины воинов Мура. Вверх выслал боковой дозор, пару ваксов и трех своих бойцов. Эти все время на виду. Большие силы им не нужны. «Их задача не связывать обнаруженного врага боем, а просто дать сигнал, если кого-то заметят». Олег и сам не расставался с биноклем, жадно обшаривал взглядом все впереди и справа. «Пустое занятие. Ни одного врага не заметил. Даже плоские вершины скальных стен, с которых они любили обстреливать отряды Мура, выглядели безжизненными». Возможно, там сейчас скрываются сотни врагов, они просто не показываются. А зачем им мельтешить? У них только дозорные на ногах. Остальные поднимаются лишь в случае появления противника. А учитывая, что с этой стороны противника не ждут, дозоры разглядеть отсюда нелегко. Приблизительно в три часа пополудни из передового дозора примчался запыхавшийся парнишка. Подбежав к Олегу, он чуть ли не шепотом заявил «Там! Там мост впереди!» «А ты что шепчешь?» – удивился Олег. «Так они рядом! Совсем рядом! И там ваксы! Не наши ваксы, а местные людоеды, которые! У них там шатер стоит! Ну-ка пойдем посмотрим, остальные отдыхают, привал пока!» Олег, следуя за бойцом, Поднялся на пологую гривку, заросшую колючим терном. Здесь, наверху, залег весь передовой дозор и люди, и ваксы. Взглянув вперед, шустро прилег среди бойцов. Он знал, что мост близко, но представить себе не мог, что он окажется настолько близко. Кажется, если сильно размахнуться, до него можно докинуть камнем. «Пришли!» За гревкой тянулось обширное ровное пространство. Судя по кучам мусора и кострищам, оно частенько использовалось для обустройства временных стоянок. Там и сейчас возвышался неказистый шатер, сооруженный из веток, накрытых звериными шкурами. За шатром в десятки метров начинался мост. Местный мост предназначен явно не для слабонервных. Через суженный на этом участке речной каньон дикари перекинули два длинных сосновых бревна. И откуда они их притащили? Между бревен без особой аккуратности навязали лыком и кожаными ремнями толстых жердей. Поверх этой основы накидали веток и охапок тростника. Перел нет. Ширина тоже не впечатляет. Зато если упадешь... Впечатляет высота, с которой будешь лететь. Река бурлит среди камней метрах в 30 ниже. Обрыв на правом берегу в этом месте резко понижался, сравниваясь по высоте с левым берегом. К реке там выходило узкое ущелье. Как будто для удобства строителей берег здесь нависал над водой, выпеченным скальным уступом. Именно это обстоятельство и позволило троглодитам перекинуть мост. Олег поневоле восхитился их инженерными способностями. До этого он предполагал, что каннибалы не способны сооружать подобные объекты. Мало того, что дотащили два столь длинных и тяжелых ствола, так еще и как-то ухитрились перекинуть на другой берег. Даже для людей задача непростая, хотя... Изучив мост в бинокль, он довольно улыбнулся. Нет, переоценил он людоедов. Они не первые, кто здесь занимался строительством. Хорошо заметны остатки древнего сооружения. По обоим берегам уцелели какие-то низкие выступы, сложенные из обтесанных камней. Очевидно, перед тем, как старый мост окончательно рассыпался от натиска времени, дикарей успели настелить поверх него новый, и просто поддерживали его теперь в приличном состоянии. Древние зодчие сэкономили им немало сил. Помимо этого, в ущелье на противоположном берегу явственно различалось покрытие старой дороги, уходящей в глубину горной страны. Мур, пробравшись к Олегу, забормотал чуть ли не в ухо. «Друг Олег, мы дошли до моста. Не увидев ни одного пожирателя кала, я был глуп. Мне надо было самому догадаться обойти эти скалы по реке. Не переживай, нам просто повезло. Я не надеялся, что без стрельбы обойдется. Мы нападем? А на кого нападать? Я вообще не вижу никого. Да и переполоха никто не поднимал, а ведь шум наш отряд при движении создавал приличный. В шатре могут быть враги. Им трудно услышать нас. Реку стиснули скалы, она громко ревет внизу. Да, ты прав. Я как-то не подумал об этом. Посиди здесь и старайтесь не шевелиться. Враги могут быть рядом. Я сейчас подготовлю наш отряд к атаке. Олег отполз назад на склоне гривки, встал на ноги, поспешно вернулся к основным силам отряда. Так, бойцы, не шуметь. В сотни метров от нас мост, а рядом с ним шатер людоедов. Много их там, уточнил Дубин. Не знаю. Ни одного не видел. Ты давай пушку собирай свою. Только смотри потише и металлом не звякой. Шум реки скрадывает звуки, но металлический ляск может и не скрыть. Слишком уж специфический звук. Не учи ученого. Заряжать чем? Пока ничем. Там, к мосту, когда выкатите, ясно будет. Давайте живее. Все остальные. Первый взвод пойдет со мной, второй остается при орудии. Дубин, проследи за пехотой, при тебе они будут. Готовьтесь, ребята. Думаю, сейчас у нас будет первый бой.